Взрослая жизнь. По окончании лесного техникума в 1952 году Иосиф и Нина сыграли свадьбу. Сразу после торжества они получили направление на работу в Сморгонское лесничество. В 1953 году у них родилась дочь Светлана. Иосиф и Нина ощущают себя самыми счастливыми людьми. Иосиф вдохновленно включается в работу и добивается больших успехов. Сказываются его трудолюбие и богатый жизненный опыт, который он получил в тайге на спецпоселении, в партизанах и на фронте. Руководство сразу замечает профессиональные способности молодого специалиста и спустя несколько лет переводит Иосифа в Минское лесничество. Семья переезжает в Минск. От лесничества им выделяют служебное жилье в общежитии при лесхозе, который находилось рядом с остановкой автобуса «Парниковый комбинат». В 1961 году у Иосифа и Нины родилась вторая дочь – Валентина.